не в силах трансцендентировать. Он утверждает только, что при отсутствии принципа единства мысль может, тем не менее, обрести радость в том, чтобы описывать и понимать каждое проявление опыта. Истина, о которой в таком случае заходит речь, применительно к каждому из этих проявлений, истина психологическая. Она свидетельствует о том интересе, какой может вызвать действительность. Это способ разбудить дремлющий мир и таким ожившим явить его духу. Но если хотят распространить и рационально обосновать само понятие истины, если таким путем претендуют открыть сущность каждого предмета познания, то восстанавливают глубину опыта. Духу абсурда это непонятно. В результате именно колебания между скромностью и самоуверенностью ощутимо в интонациональной установке, и это мерцание феноменологической мысли может послужить лучшей иллюстрацией к рассуждению об абсурде. Ибо Гуссерль тоже говорит о выявляемых интенции в вневременных сущностях, и тогда кажется, что слышишь Платон. Вещи объясняются не какой-то одной сущностью, а многими Я не вижу тут разницы. Конечно, никто не хочет, чтобы эти идеи или сущности, которым сознание помогает состояться, к концу каждого описания были идеальными моделями, однако утверждает, что они прямо присутствуют в каждом слагаемом восприятии. Нет больше одной единственной идеи, объясняющей все на свете. Есть бесконечное число сущностей, придающих смысл бесконечному числу предметов. Хотя мир освещается, он застывает в неподвижности. Платоновский реализм становится интуитивистским, но это по-прежнему реализм. Керкьегр растворялся в боге, параменид не свергался мыслю в пучину единого, Здесь же мысль ударяется в абстрактный политеизм. Больше того, галлюцинации и вымыслы тоже принадлежат к вневременным сущностям. В этом новом мире идей категория кентавра сотрудничает с более скромной категорией столичного города. Для человека абсурда была своя правота, как одновременно и своя горечь, в чисто психологическом мнении о том, что все лики мира привилегированы. Сказать «все привилегировано» — то же самое, что сказать «все равнозначно». Однако метафизический аспект этой истины заводят так далеко, что в силу простейшей реакции чувствуешь себя, пожалуй, ближе к Платону. И действительно, преподносимый тут урок сводится к тому, что каждый образ предполагает равно привилегированную сущность. В этом идеальном мире, без иерархии, армия состоит из одних генералов. Конечно, трансценденция здесь упразднена, однако резкий поворот мыслей снова вносит в мир своего рода раздробленную имманентность, которая возвращает Вселенной ее глубину. Не должен ли я опасаться, что зашел слишком далеко в истолковании темы, с которой ее создатели обращаются гораздо осторожнее? Но я просто читаю следующие утверждения Гуссерля, и хотя внешне они парадоксальны, однако, учтя сказанные выше, нельзя не почувствовать их строгую логику. То, что истинно, истина абсолютно в себе, истина едина, она тождественна самой себе, кто бы ее не воспринимал, люди, чудовища, ангелы или боги. Разум торжествует и звонко трубит здесь о своей победе не могу этого отрицать. Но что может означать самоутверждение разума в абсурдном мире? Восприятие, присущее ангелам или Богу, не имеет для меня ни малейшего смысла. Геометрическое пространство, где божественный разум одобрял бы суждение моего разума, для меня непостижимо во веки веков. Здесь я опять распознаю прыжок, И хотя он совершается где-то среди абстракций, тем не менее он отнюдь не означает для меня забвение того, чего я как раз не хочу забывать. Когда Гуссерль дальше восклицает, если бы все тела, подвластные закону притяжения, вдруг исчезли, закон притяжения не был бы упразднен, а просто остался бы без возможного приложения я знаю, что передо мной метафизика утешения. Если я хочу обнаружить тот поворот, где мысль покидает дорогу очевидности,